«Прощай, полевая разведка». Горько, весна, хотя еще довольно морозно. Очень много солнца. Оно троекратно умножается, отражаясь в снегах. Сплошное солнечное сияние. Посмотрела фильм, о котором ты пишешь. Роман со влюбленных. Ходили большой компанией. Потрясающе. После фильма я неделю жила с замкнутым, будто сведенным судорогой ртом. Так со мной бывает от сильных душевных потрясений. Не буду писать о развернувшейся после его просмотра полемике в конторе общежития. общежитии. Я не участвую в ней, не могу и не хочу. Это должно принадлежать только мне, мне одной. Этот фильм, то искусство, которого требует мое сердце, просто и пронзительно. В стихах и прозе Черно-белое и цветное Мечта и жизнь Это притча о нас Важные перемены у меня на службе Я переведена в камеральную группу разведки На подсчет запасов Удача Полевого геолога без видимых причин Таких, как неизлечимая болезнь, беременность и так далее Оставить в камеральной группе Это неслыханно И так Я покидаю полевую разведку, буду работать с самыми опытными геологами-разведчиками, руководимыми обаятельнейшим Корсаковым. Обязуюсь, что буду ловить каждое слово корифея и научусь всему, чего от меня потребует новое дело. Когда в нашем буровом отряде узнали, что я их покидаю, буровики под предводительством Прохоровского пришли в экспедицию попрощаться. И сказать добрые слова. Подарили резную черную шкатулочку. Говорили растроганно и нежно. Я расплакалась. Обняла каждого, обещая не забывать. Могла и не обещать. Конечно же, не забуду. Всех их жалею. А значит, люблю. Милые, мы обязательно сюда должны вернуться. У меня здесь все сложилось самым добрым образом. Работа, жилье... В поселке строится дом с малосемейками, а вновь образующийся аэродесантный отряд примет тебя. Я люблю эту землю, эту экспедицию, пройденные все этапы ее деятельности. Полевые съемочные работы, разведочное бурение, лаборатория, весь процесс поиска месторождения от горсточки породы на съемки до знака золота в лабораторном тигле, и в разведочном лотке, и вот подсчет запасов. Все это за два года. Я чувствую себя здесь своей, и уверена, что ты впишешься как нельзя лучше. Милый мой, сделай так, чтоб мы вернулись сюда. Я не могу расстаться с этой экспедицией, не могу. Никакой другой жизни я не представляю себе и не хочу, никакой другой». В общежитии нашем все напоминает о скором полевом сезоне. Девочки повытаскивали рюкзаки, полевую форму. Шьют, чинят, вяжут. Все они будут задействованы на съемки. Некоторые в самое ближайшее время отправятся на весновку. Надеюсь на тебя, Тайка. 25 марта 1975 года. Сейм Чан